Какой статьи Кроиданом скрывать, что в понедельник вечером они ездили куда-то на машине? Для чего создавать впечатление, что они весь вечер сидели дома? И это жалобы на пролеты столов? Это же нарошно, чтобы вовлечь официанта, потом Питера, все с той же целью? Если бы герцог не проговорился про сигареты, чем взвесил герцогиню, Питер бы всему поверил. «С какой стати скрывать, что они ездили на машине?» Натчис только что сказал, «Странное дело. Это случилось как раз перед тем, как у меня вышло несчастье с Ерцогем. У Кройденов Ягуар. Огилви». Питер вспомнил, как Ягуар появился из ворот гаража. Когда машина на мгновение остановилась под фонарем, ему что-то показалось странным. Он точно помнил. Но что...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 Он сказал Маше, что поедет в отель, но теперь передумал и дал шофёру свой домашний адрес. Там будет спокойнее, думать, решать, что делать. Было около шести, когда Питер подвёл итоги своих размышлений. Он говорил себе, когда складываешь слагаемые двадцать, тридцать, сорок раз, и каждый раз сумма получается одна и та же.